Как сделать замечание и не поссориться? Девочки 14, и родителям все труднее с ней общаться. Они даже не могут сделать ей замечание, а тем более вызвать на разговор. Она не слушает, бросает вечного со своими придирками, и на этом общение заканчивается. А поговорить есть о чем. Она стала плохо учиться, хамит учителям, поздно возвращается, берет деньги без спроса. После очередной стычки с родителями девочка пригрозила, что вообще уйдет из дома. Родителей многое не устраивает в дочери. Привычки, манера общаться, одежда, прическа, друзья. Им хочется, чтобы она их услышала, поняла, согласилась с ними и хоть немного изменилась в лучшую сторону. Попытки достучаться терпят фиаско. Обрушенная в ответ «опять вы про эту ерунду» ставит жирный крест на надежде достичь хоть какого-то компромисса. Родители откладывают давно назревший разговор, потому что не хотят в очередной раз нарваться на скандал и в глубине души уверены, что ничем хорошим это не кончится. Уже столько раз пробовали. По всем статьям. Дети реагируют на замечания по-разному. Одни воспринимают их как руководство к действию и пересматривают свое поведение, это лучший вариант. Другие отвечают агрессией, по принципу «лучшая защита» — это нападение. Третьи переводят стрелки в ответ на нашу претензию и выдвигают свою. Кто-то уходит в глухую оборону и пропускает наши слова мимо ушей, а кто-то ловко уводит разговор в сторону. Это возмущает родителей. Но ведь дети берут пример с нас. В нашей культуре претензии и критика воспринимаются как повод для обиды, наезд, начало конфликта. Поэтому вместо того, чтобы высказаться прямо и недвусмысленно, мы то надуваем щеки и общаемся подчеркнуто холодно, то демонстративно хлопаем дверью, а то и вовсе перестаем разговаривать с ребенком. Одним словом, на что-то намекаем, даем понять, что нам что-то не нравится, но что именно, догадайся сам. Мы копим и копим недовольство, а когда уже нет сил терпеть, высказываем провинившемуся разом все что накипело мы оцениваем ребенка комплексно тотально по всем статьям не разделяя личность и конкретный проступок привычка обобщать недостатки человека вместо того чтобы сфокусироваться на его действиях очень типичная от нее сложно избавиться вот несколько примеров того что мы делаем навешиваем ярлыки ты всегда обманываешь ты не человек слова а пустой безответственный болтун По-своему интерпретируем действия ребенка. Ты сказал, что плохо себя чувствуешь, и попросил сказать классному руководителю, что заболел. А потом выяснилось, что в этот день была контрольная по биологии. Все понятно. Ты просто решил прогулять контрольную, а нас подставил. Обобщаем и усиливаем. Вчера у нас были гости, мы просили тебя не включать громко музыку, но ты всегда все делаешь нам на зло. Жалуемся на ребенка в его присутствии. Наш сын не понимает, когда ему говорят, что нельзя так вести себя с бабушкой. Говорим намеками. Есть же девочки, которые и учатся хорошо, и выглядят прилично, Они уродуют себя татуировками и пирсингом. Требуем невозможного. Ты опять не решил задачи по физике? Что значит «не смог»? Почему «все могут, а ты нет»? Что значит «не дается физика»? «Всем дается, а тебе не дается»? Если вместо конкретики и конструктива только выброс негатива, который унижает ребенка, вызывает в нем чувство вины и обиды, мы ни на сантиметр не приближаемся к решению проблемы и только осложняем отношения. Правила обратной связи. Работая с родителями, я рекомендую им следовать нескольким правилам эффективной обратной связи. Соблюдая их, можно высказать претензию, оформить свое замечание так, чтобы добиться нужного результата и при этом не испортить, а улучшить отношения с ребенком. Эти правила можно использовать не только в общении с детьми, но и со своими коллегами, друзьями, родственниками. Справиться со своими эмоциями. Дети, особенно подростки, своим поведением зачастую выводят нас из себя. Мы можем злиться, раздражаться, грустить. Нам надо не бояться своих эмоций, а выражать их. Но, разумеется, делать это нужно безопасным для ребенка способом. Если в гневе мы теряем контроль над собой, то лучше отложить разговор и сначала прийти в себя. Своим клиентам я советую, если накатывает ярость, выйти из контакта, сделать несколько физических упражнений, восстановить дыхание и проговорить свои эмоции вслух. Я очень зол, меня бесит его поступок. Уровень агрессии в этом случае резко снижается. И только когда мы уверены, что можем контролировать свое поведение, можно приступать к разговору. Сосредоточиться на важном. Нам хочется, чтобы ребенок был хорош во всем. Поэтому, когда мы высказываем недовольство, в один котел летят замечания, касающиеся оценок, цвета волос, рваных джинсов, друзей, музыкальных пристрастий. Все становится в один ряд, и уже невозможно отделить зерна от плевел. Надо постараться во время разговора сосредоточиться только на одной, самой важной сейчас теме. К примеру, ребенок взял деньги на репетитора по английскому, но на занятия не пошел, обманув родителей. Это серьезный проступок, и мы говорим именно об этом. Таково правило эффективной коммуникации. Не надо подтягивать сюда другие претензии. Устроил беспорядок в комнате, не выгулил собаку, получил двойку по алгебре. В данном случае это не главное — Возможно, в другой раз важным будет иной проступок, который станет темой для разговора. Но правило неизменно. Один серьезный разговор — одна тема. Указывать на конкретные поступки. Если ребенок сделал что-то, на наш взгляд, не так, не стоит говорить, что он ничего не соображает, не умеет, не приспособлен, неадекватен, что у него дурацкий характер. Наши слова должны давать оценку конкретному поступку, действию, а не личности. Всегда нужно отделять человека от проблемы. Важно говорить лаконично и по существу, ничего не преувеличивая, но и не преуменьшая. Ты вчера обещал вернуться домой в 10 вечера, а пришел уже за полночь. У нашего недовольства есть конкретная причина, но, делая замечание, мы часто уже не можем остановиться. Мы дали тебе денег и попросили после школы зайти в аптеку, чтобы купить бабушке лекарства, но ты до аптеки так и не дошел. Небось, болтался с приятелями. «А на здоровье бабушки тебе наплевать». Обобщая «А на здоровье бабушки тебе наплевать» или домысливая «Болтался с приятелями», мы, по сути, пытаемся доказать, что наш ребенок плохой, и этим только подогреваем конфликт. Если бы мы сказали «Несмотря на мою просьбу, ты не купил лекарства», это была бы констатация факта, который нелепо оспаривать. А дальше стоит предложить решение. Давай договоримся, что будем выполнять свои обещания, особенно когда дело касается здоровья близких людей учитывать возможность изменений. Нас часто раздражает в ребенке то, что он в принципе не может изменить. Скажем, сын очень застенчив. Нам обидно, что он теряется на фоне более активных детей, и мы начинаем дергать его, взбадривать своими замечаниями в надежде, что это его заведет. Требуем быть впереди на лихом коне в тех сферах, где он явно слаб, где явно не тянет. Зачем, например, отчитывать сына за то, что он участвует в школьном спектакле в массовке, а не в главной роли? Или упрекать явного гуманитария, что он написал контрольную по математике на тройку. Дети часто не соответствуют нашим ожиданиям. Но, как правило, проблема не в детях, а в самих ожиданиях. Мы должны трезво оценивать ситуацию, менять свое отношение и учиться видеть в ребенке его сильные стороны. Говорить от себя. Многие родители, боясь испортить отношения с ребенком, пытаются высказать замечания опосредованно. Учительница считает, что ты повел себя неправильно, когда уехал домой с экскурсии один, никого не предупредив. Говорить надо от себя, высказывать собственное мнение, используя местоимение «я». Так мы показываем, что это не кто-нибудь, а именно мы недовольны. То, что ты никого не предупредил, меня просто взбесило. Разговаривать наедине. Замечания лучше делать без свидетелей. Важно, чтобы разговор был личным, Мы говорим то, что думаем и чувствуем, и именно ему, нашему ребенку. Да, я злюсь, потому что беспокоилась за тебя. Выбрать время для беседы. Не стоит тянуть время, надо реагировать на раздражающий фактор как можно быстрее. Когда мы говорим дочери-подростку «Две недели назад ты взяла мою блузку, испачкала и бросила», мы выглядим злопамятными. Она уже не помнит об этом, разговор должен состояться сразу или не состояться вовсе. Замечания необходимы, ведь мы несем ответственность за воспитание ребенка. Они дают ему понять, что мы о нем думаем, что нам не все равно, мы заинтересованная сторона. Если мы сумеем правильно выстроить разговор, не будем нападать на ребенка, а выскажем претензии уважительно, наше замечание не перерастет в конфликт. Напротив, это будет продуктивное общение, цель которого — общими усилиями изменить ситуацию к лучшему и укрепить наши отношения.